Олег и Урсула выбежали к тюленю почти одновременно с проводником. Бросив помповое ружье в траву, Дивин торопливо очищал от мха камень размером с человека, шириной около полуметра и равномерно выпуклый по всей длине. — Что случилось, Серега? — Да я присел на него. Дух перевести, лес послушать. Рукой мог нечаянно смазал, а под ним, смотри, Петроглиф, а вот тут еще один. Где-то на треть, отступая от краев на камни, вправду белел бледный рисунок. Перед неким зверем, очень похожим на оленя, стоял стилизованный человечек, а сзади над животным нависал большой ром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 Мужчина никак не мог справиться с одышкой. «Заплечный мешок пихает. На катер отнести. А у вас чего?» «Да я, как Петр Оглиф и заметил, внимательно его осматривать начал», — продолжил тюлень. «Смотрю, а внизу он по всему краю обработан. Ровный снизу. Перевернуть надо, посмотреть. А вдруг там еще что-то нарисовано?»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 С головой, — добавил Виктор. — Оборотень, что ли, вампир? — Скорее медвежья голова, а не волчья, — поправил проводник. — Может, это колдун? какой то древнее существо из капища? Вон, под заколдованным камнем спрятали, заклинаниями древними списанным. Может, чтобы выбраться не мог?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 А вы потом на другом катере вернетесь. Куда наохотитесь?» «Я уже...» — махнул рукой середину. «Сегодня не мой день, а я еще поброжу», — забрал у жены помповушку Виктор. «Да, Гориточка?» Вчетвером, если считать любовно обнимаемый тюленем череп, они довольно быстро вышли к овальной полянке а от нее по тропе к мысу с моторками. Иван, если, конечно, ради антуража это имя не прилепили работнику базы по шребию, как раз укладывал на корму в рундук перед двигателем крупный прорезиненный мешок. Большой попался, поинтересовался у него середину. — Путо в пять, не меньше, — натер лоб паренек. — А вы уже все нахотились?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 развернулся и помчался назад, слегка подпрыгивая на низких волнах. Через час, оставив паренька возиться с кабаней и тушей, несостоявшиеся охотники поднялись в дом и угодили как раз к обеду. Урсулу, плотно набившую животик, после еды потянуло спать. Олег отправился за антикваром. Наблюдать, как тут бросают блесну. После того, как Мачо вытянул одного за другим двух крупных окуней ведун заспешил в скит за спиннингом и вскоре тоже пристроился побросать блесну с камней на южной оконечности острова. Увы, за час старательного обстрела воды во всех направлениях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 Он даже слегка закемарил, когда освещенный крестик вдруг начал стремительно нагреваться. Еще не успев открыть глаза, Олег перехотился к вещам, выдернул из ножен косарь, приподнялся на колени.